и популярнейший из популярнейших «Огонек» три месяца печатал мой роман «И отследовал за ним», где я в откровенных тонах поведал о похождениях резидента КГБ в Англии Алекса Уилки, который в конце концов угодил в английскую тюрьму. С этого времени я стал частым гостем в газетах и журналах, достаточно много писал об английских и советских шпионах и снова в них брезжил туманный Альбион. Не без влияния книг Грэма Грина, Сомерсета Моэма, Комптона Маккензи и Джона Лекарре мое отношение к шпионажу претерпело дальнейшую эволюцию и стало скептически философским. В конце концов, каждый из нас немного шпион. Жена ругает муж за то, что он явился пьяным, Рано утром и внимательно осматривает его пиджак в поисках женских волос. Можно подумать, что нельзя напиться просто так. Муж тоже иногда вроде бы случайно снимает параллельную трубку, когда разговаривает по телефону жена. Мог бы один раз поставить магнитофон, когда к жене приходит лучшая подруга. После этого, если не произойдет развода, то желание подслушивать пропадет навсегда. А разве мы не шпионим за своими детьми? С кем водится дочка? И почему у нее бегают глаза после вечернего гуляния? От сына после катка пахло водкой. Где он был на самом деле? Почему соседка по этажу плотно завешивает окна? И вообще, кто ее муж? И муж ли тот самый усатый в очках, который однажды позвонил по ошибке в вашу дверь? А еще раньше в дверь позвонил носатый бородач в кепке. Так кем же он ей доводится? Но главным в скепсисе стала бессмысленность шпионажа на фоне большой политики и непредсказуемой поступи истории. За какие, собственно, преступления меня выгнали из любимой Англии? Не королеве же я размозжил голову Веджвудской вазой. Не задужил же я принца Чарльза за его тайное рандеву с Камиллой Шент, ставшей в замужестве Паркер Боулс. В 1993 году, после многозначительных затяжек, англичане дали мне визу, и произошло возвращение блудного сына на Альбион. Я помнил Лондон круглых котелков и элегантных зонтов, тростей, очень строгий распорядок работы ресторанов, когда после трех уже не подавали ленч, пабы не работали по воскресеньям, Вином там не торговали. Фунт состоял из 20 шиллингов. 21 шиллинг по старинке именовался Генеей. Порция скотча в пабе стоила 3 шиллинга. И вообще в стране были тогда совершенно иные цены. Нет ничего глупее, чем размышлять над ценами в разные времена. Например, Владимир Набоков получил за свой перевод на русский «Алисы» названный «Аня» в «Стране чудес» всего лишь 5 долларов. Это была приличная сумма для Германии времен инфляции. А в 60 мы с женой и сыном безбедно жили на зарплату второго секретаря посольства в 120 фунтов и даже не воровали. Темнокожие встречались достаточно редко, больше индусы. Я бывал в великолепных ресторанах «Прюнье» и Монсеньор. Куда они подевались? Лондон поменял цвет. Около 50 лет назад 492 иммигранта-ямайца прибыли в Тилбере на пароходе, и это считалось не особенно значительным событием, ведь и раньше в стране хватало иммигрантов из бывших колоний. За 30 с лишним лет выросли и включились в жизнь и желтокожие граждане великобритании такие же полноправные как и бледнолицые братья подумать только в цитадели истеблишмента forрен офисе из 5000 общего числа служащих 200 человек не белые однажды я сидел за своим компьютером и писал что-то занудное о шпионах эта тема уже была у меня в печенках Хотелось вырваться на широкие просторы и написать «Войну и мир» или нечто более грандиозное, но что? Иногда я вспоминала свои диссертации, она с годами казалась все фальшивей, хотя сама тема